Книга четвертая. Ты что ж это? Яду боишься? Спросила старуха. Погляди, я разрежу яблоко на две половинки. Румяную съешь ты, а белую съем я. Глава шестьдесят первая. Зола бесила собственная беспомощность. Они нашли в особняке комнату развлечений, она и понятия не имела, что такие бывают, и решили на время обосноваться там. Зола постаралась объяснить остальным, как извлечь из ее памяти запись судебного процесса, а также починить ногу и интерфейс мозга. Но пока они бегали по дому, собирая нужные детали и инструменты, ей пришлось сидеть на роскошном диване, сердито глядя на свою металлическую ногу. Мысль о том, что в маленькой мастерской в Новом Пекине она запросто все починила бы, не давала Золе покоя. Там все инструменты и детали были под рукой. И, конечно, было бы славно, если бы в услугах механика нуждался какой-нибудь другой механизм, а не она сама. Зола не хотела показаться неблагодарной. В конце концов, ей чудом удалось избежать казни, и она не утонула в лунном озере. Она снова встретилась с друзьями. Ика была цела, относительно невредима, и поделилась ценной информацией о том, что спас ее один из королевских гвардейцев, что подтверждало слова Ястина. Не все во дворце так уж преданы Ливане. Запись судебного процесса всем покажет истинное лицо королевы. Возможно, видео станет их главным оружием против Ливана и ее чар. Если, конечно, вода его не уничтожила. Торн, поддень заднюю панель вон того приемника. Только аккуратно. Ясин, что ты нашел в консоли системы безопасности? Кучу проводов. Ясин сварил консоли провода прямо на пол. Зола порылась в них здоровой ногой. «Да, эти подойдут. Помоги перевернуть стол. Он вроде похож на земные столы для голографических игр, так что...» Рабочей рукой Зола ухватила стол за ножку, но раненое плечо запротестовало против чрезмерной нагрузки. Ясен бросился на помощь и сделал все сам, а Зола почувствовала, что у нее начинает дергаться глаз. Она постаралась скрыть досаду. В конце концов, Ясин не виноват, что она до сих пор не оправилась от укуса. «Хорошо еще, что целебная мазь из хозяйской аптечки творила чудеса. Мы же не зальем тут все кровью», – спросил Торн, подтаскивая приемник Золе, чтобы она посмотрела на его внутренности. «Речь ведь идет только о кибернетической части твоего мозга». «Будем надеяться, что да», – ответила Зола, копаясь в устройстве, пока Ясин и Торн разбирали стол для игр. Его начинка отличалась от того, чем были напичканы игровые столы на Земле. Провода были окрашены в другие цвета, клеммы и разъемы другого размера. Но работало все по тем же принципам. Нам предстоит не хирургическое вмешательство, а скорее техосмотр. Главное, чтобы железо подошло. Изначально Земля и Луна пользовались одними технологиями, но потом они перестали торговать друг с другом и... «Ладно, посмотрим». Зола подняла глаза на Торна, который отсоединял боковую панель игрового стола. «Отлично!» – воскликнула она и потянулась за оптическим преобразователем. «Это нам пригодится!» В комнату вошли Ика и Крес. Крес несла в руках деревянный ящик. «В задней части дома есть мастерская», – сказала Ика. Судя по красовавшейся на ней блестящей розовой блузке, она добралась-таки до хозяйского гардероба. Блоско закрывала дыру от пули в груди и порез за правым плечом. Зола планировала заняться починкой Икой сразу после того, как разберется со своими неполадками. Если, конечно, разберется. «Я собрала все по твоему списку, кроме... кроме размагниченного трехзубчатого ретривера», – продолжала Ика. «Зато в ванне обнаружились чудесные щипчики». Она покрутила их в пальцах здоровой руки. Зола взяла щипчики и сняла с них маленький волосок тоже пойдут в дело». Коротко кивнула она и критически осмотрела груду деталей и инструментов, которую собрали по всему дому. Поскольку Зола не могла забраться в свою голову и сказать точно, что с ней не так, она даже примерно не представляла, что понадобится для ремонта. «Еще нужна мощная лампа, чтобы вы видели, что делаете. И маленькое зеркало, чтобы я тоже могла посмотреть». «Зеркало? Не в этом городе». Покачал головой Ясин. Зола усмехнулась. «Да, точно. Значит так, прежде всего нужно вытащить информацию с видеочипа, потом займемся электронной сетчаткой. Связь со зрительным нервом не нарушена, поэтому рискну предположить, что все дело в передаче данных с панели управления на глазной дисплей. Если повезет, то всего-то нужно будет заменить поврежденный провод. Когда мы его заменим, я смогу провести внутреннюю диагностику и пойму, что не так с рукой и ногой». Она ткнула пальцем в кресло виртуальной реальности. «Тащите его сюда». Ясен молча повиновался. Зола кое-как перелезла в кресло и уселась лицом к спинке. Упершись лбом на руку, она окликнула крес. Та подняла глаза от портскрина. «Жду твоей команды». «Хорошо, приступим». Ика отодвинула волосы Золы в сторону и поддела ногтем панель у основания ее черепа. «Ну, конечно», – протянул Торн. «Когда я открываю панель...» Она на меня орёт. А когда Ика, то всё в порядке. Хочешь на её место?» Поинтересовалась Зола, бросая на него взгляд из-под лобья. «Спасибо, воздержусь». Тут же пошёл на попятную Торн. «Тогда не мешай работать». Зола села поудобнее. «Так, Ика, в левой части панели управления есть разъём для сетевого кабеля. Кто-то поправил лампу и в спинку кресла вокруг её головы ударил яркий свет». «Вижу», — подтвердила Ика. «Крес, у тебя есть такой порт?» «И провод. Держи». Зола слышала, как они возятся за ее спиной, чувствовала, как снова убирают волосы. Потом где-то внутри ее головы раздался приглушенный щелчок. По телу Золы пробежала дрожь. Давненько она не подключала внешнее устройство к своему процессору. В последний раз она сделала это, чтобы подпитать Рэмпион и вывести его в космос сразу после побега из Нового Пекина. Торну тогда пришлось перезагружать ее при помощи кабеля от шаттла. А до этого панель открывали в исследовательской лаборатории. Зола лежала, пристегнутой ремнями к столу, пока Медроид скачивал информацию о ее кибернетическом составе. Неудивительно, что Золе очень и очень не нравилось, когда ей что-нибудь втыкали в голову. Она заставила себя глубоко дышать. Это ведь Ика и Крес. Она знает, к чему ее подключают и какую информацию ищут. Она сама на это согласилась. Это не вторжение в её голову. Но ощущала происходящее она именно так. «Соединение установлено», — сообщила Крес. «Дыр в информационном поле не видно, так что эта часть программного обеспечения, судя по всему, не пострадала. Мне только нужно найти, где хранятся данные, которые поступают с сетчатки и...» Вот и они. «Записи. Расположить в хронологическом порядке. Самые последние». «Наверное, это оно. Видео. Продолжительность 56 секунд. И... скачиваем». Желудок Золы скрутился в узел. Она никогда не была мнительной, но открытая панель заставляла ее думать о безымянных хирургах, склонившихся над ее неподвижным телом. О тех, кто соединял провода с синапсами ее мозга. Кто регулировал электрические импульсы и заменял часть ее черепа съемной металлической пластиной. Она до боли впилась ногтями в предплечье, пытаясь отвлечься от гудения внутреннего процессора и стука пальцев, бегающих по экрану портскрина. «Восемьдесят процентов!» На внутренней поверхности век замелькали белые пятна. Зола глубоко вздохнула, ругая себя. «Все будет в порядке!» Она сто раз проделывала подобное с андроидами и киборгами. «Все будет хорошо!» Гудение стихло, и Крес объявила. «Готово!» Перед тем, как отсоединиться, проверь, то ли ты скачала. Посоветовала Зола, сглатывая скопившуюся во рту горькую слюну. На записи много людей. «Икай!» – взвизгнула Ика. Зола вскинула голову, чувствуя, как натягивается шнур от портскрина. «Покажи», – попросила она, хотя глаза еще не привыкли к свету. Она нетерпеливо зажмурилась. «Не шевелись», – сказала ей Крес. «Дай начала отсоединю». Больше Зола ничего не слышала. Запись на электронном дисплее сетчатки. Найдены новые устройства. Манипулятор киберрука Т200Л модифицированный. Пять утилит неопознанно. Стандартные приложения активированы. Манипулятор кибернога Т69Л. Стандартные приложения активированы. Перегрузка через 3, 2, 1... Зола пришла в себя на диване, укрытая самым мягким одеялом, под которым ей доводилось лежать. Покосившись на незнакомый потолок, она попыталась сообразить, где она и как здесь оказалась. Зола села и потёрла заспанные глаза. В комнате царил беспорядок. Повсюду, на столах и на полу, валялись детали и инструменты. Запись на электронном дисплее сетчатки. Диагностика завершена. Все системы в норме. Найдены два новых устройства. «Киберрука Т-200, кибернога Т-69». «Провести проверку устройства на совместимость?» Зола поднесла левую руку глазам. Блестящий титан, которым так гордился доктор Эрланд, поблек за два месяца починок Рэмпиона, жизни в пустыне и купания в Артемизии. сбивало с толку, что все пять пальцев снова были на месте». Правда, указательный, тот, что стрелял дротиками и был удален по приказу Ливаны, отличался от остальных толщиной, цветом покрытия и изгибом первой костяшки. Зола запустила проверку на совместимость и теперь наблюдала, как пальцы по очереди сгибаются и разгибаются, сжимаются в кулак, как запястье крутится в разные стороны. Со ступней происходило почти то же самое. Зола даже убрала одеяло, чтобы посмотреть». Запись на электронном дисплее сетчатки. Проверка устройств на совместимость завершена. Стандартные устройства одобрены к использованию. Найдено пять неопознанных утилит». «Пять утилит». Зола нахмурилась. Внимательно посмотрев на руку, она приказала кончикам пальцев раскрыться. И раскрылись. Но когда она попробовала включить фонарик или отвертку, вытащить нож или универсальный соединительный кабель, ничего не произошло. Ни родной палец, она даже проверять не стала. В конце концов, рука и нога снова ее слушаются, так что нечего жаловаться. «Ты проснулась!» Ика проскользнула в комнату с подносом в одной руке. На нем стояли тарелки с яичницей, тостами, джем и стакан воды. В животе золы тоскливо заурчала. Сама приготовила. Поинтересовалась она, чувствуя, как рот наполняется слюной. «Я кое-что помню своего прошлого, когда я была домашним андроидом». Ика поставила поднос Золе на колени. «Но даже слышать не хочу, насколько это восхитительно». «Ох, боюсь, что и не услышишь». Пошутила Зола, отправляя в рот полную ложку. «Шпаши бы, Ее глаза наткнулись на поврежденную руку андроида. Теперь там не хватало пальца. Зола проглотила яичницу, толком не ощутив вкуса. «И за палец тоже». Ика беззаботно пожала здоровым плечом. «Я с тобой еще парочкой проводов поделилась. Те, что достали из игрового стола, не подошли». «Спасибо. Это очень благородно». Ика отодвинула Золу в сторону и села рядом. «Ты же знаешь, мы андроиды запрограммированы быть полезными». «А ты точно андроид?» – поинтересовалась Зола, откусывая тоста. «Потому что иногда я об этом забываю». «Я тоже», – опустила голову Ика. «Когда мы увидели, как ты прыгнула в озеро, я так испугалась, что думала, у меня проводка сгорит. И решила, я сделаю все, чтобы тебя спасти». Ика толкнула ногой рассыпанные по полу шурупы. «Наверное, базовые программы, даже самый крутой чип личности, изменить не может». Зола перестала слизывать джем с пальцев и улыбнулась. «Не в программах дело, жестянка ты моя. Просто мы друзья». «Может, ты и права», просияла Ика. «Ну, наконец-то, Соня!» раздалось в дверях. Зола оглянулась и увидела Торна, за которым маячили Крес и Ясин. «Как рука?» «Почти в полном порядке». «Конечно, она почти в полном порядке», гордо подтвердила Ика. «Потому что мы с Крес гении». Ика показала Крес поднятые большие пальцы. «Я тоже помогал», возмутился Торн. «Держал лампу», уточнила Ика. «А Ясин вообще ничего не делал» надулся капитан. Ясин проверял дыхание и пульс, чтобы убедиться, что Зола не умерла. Не оставила ему ни шанса Ика. В ответ Торн презрительно фыркнул. «Это и я мог бы сделать». «Почему я отключилась?» Остановила их перепалку Зола. Присев на диван, Ясин поймал ее запястье, чтобы пощупать пульс. Помолчав немного, он отпустил руку. Возможно, всему виной стресс и реакция организма на подключение портскрина. Он указал на ее голову. «Это меня ты называешь мнительным», – пробормотал Торн. Зола скривилась. «Я отключилась от переживаний?» «Так?» «Думаю, про принцесс в таких случаях говорят». «Лишилась чувств». Не удержался от подкола Торн. Зола отвесила ему подзатыльник. «Учитывая, через что тебе пришлось пройти, удивительно, что твои мозги не расплавились». Укоризненно произнес Ясен. В следующий раз, когда закружится голова или станет трудно дышать, скажи об этом до того, как потеряешь сознание». «Зато пока ты лежала в отключке, мы с скрест провели полную диагностику». Жизнерадостно заметила Ика. «Исправили два соединения, заменили пару проводов, переустановили кое-какие программы, так что ты теперь как новенькая. Ну, за исключением инструментов в пальцах, знаю», улыбнулась Соло. «Ничего страшного. Пять лет прожила без фонарика и дальше проживу. Есть еще кое-что», – замяла Сика. «Мы обнаружили не палатки с интерфейсом, а диагностика показала проблемы с передачей данных и подключением к сети». Улыбка Золы поблекла. Сколько себя помнила, она во всем полагалась на головной компьютер, на его способность скачивать информацию, отправлять сообщения и следить за новостями. Теперь ей казалось, будто часть мозга просто удалили. Ничего, справлюсь. Уже не так бодро ответила она. Я жива, руки-ноги работают. Бывало и хуже. Зола посмотрела на Ика и Крес. Спасибо вам. Крес смущенно опустила голову, а Ика перекинула косички через плечо. Ох да, Ох, да ничего особенного. Я, знаешь ли, ходила в ученицах у самого лучшего механика в Новом Пекине. Она меня кое в чем поднатаскала. Зола засмеялась. «Кстати, о лучших механиках». Посерьезнее Лаика. «Можешь теперь посмотреть, что с моей рукой?»